Глава восьмая Черный дракон величественно расправил крылья и громко взревел. Люди вовсю гуляли и праздновали победу, поэтому Сергей не боялся кого-либо разбудить. Взмахнув крыльями, он взлетел и направился в свое логово. Крепость Сергея никак не пострадала, роботы попросту проигнорировали ее. Однако сейчас там были установлены системы ПВО, небольшая установка СОП, а также множество жуков-разведчиков контролировали все вокруг. Сейчас бог-дракон собирался стать намного сильнее, поэтому логово требовалось очень тщательно охранять. Оказавшись в сокровищнице, дракон прилег на свое драконье место в центре возвышенности. Он с горящим взглядом осмотрел горы сокровищ и системного снаряжения, но... Вдруг все исчезло. Монеты, картошка, ядра, награды и многое другое все исчезло. «Сереж, я начинаю», — раздался голос Алис. Девушка стояла рядом с драконом. Она и убрала все сокровище «Начинай» ответила могучее сознание, но лишь мысленно. Девушка взмахнула рукой, потом еще раз, а за ним еще несколько раз. Дракон же получал сообщение за сообщением. «Внимание! Роль жадность увеличивает свою мощь на 160 в связи с появлением сокровища в логове дракона. Внимание!» роль «Картошка» увеличивает свою мощь на 89 в связи с появлением в логове дракона, выращенной на благословленных полях картошки. Внимание! Сообщения сыпались одно за другим, а мощь бога дракона росла как на дрожжах. Алис перенесла не менее миллиарда монет, завалили все картошкой, а сверху посыпали легионерами, редким снаряжением, книгами навыков, огромными горами энергоядер, да даже техника была. Но больше всего мощи давала очень редкое снаряжение. Так пригодилась давно забытая специальная противогианская пушка четвертого уровня. Луки охотников, мушкеты, трофеи с кровососов и широши. В скором времени в сокровищнице совсем не осталось свободного пространства. Весь пол был завален ценностями. Потом все это, конечно, заберут обратно на склад, но сейчас оно не требовалось убежищу, поэтому могло пойти на благое дело. Информационное окно о божестве Творец Миров. Роли. Мародерство – 3. Жадность – 6. Картошка – 4. Гарем – 4. Процветание – 4. Защита угнетенных – 4. Творец Миров. Могущество – 7. Мощь – 667, число верующих – 1 185 706, сила веры – 7, божественная сила – 5 954 000, атрибуты – тьма, пространство, сила. Хорошо, очень хорошо. Радовался дракон, а также приметил, что его роль Гарем вышла на новый уровень, а это значит, что появился новый навык. Облик второй половинки позволяет вам и вашим последователям раз в неделю на два часа принять полноценный облик соответствующей расе вашего возлюбленной-возлюбленного. «Хм, Алис, ты моя последовательница?» Поинтересовался дракон и посмотрел на свою жену, а та уже прочитала его мысли и хитро улыбнулась. «Да», — коротко ответила она и... Начала резко обращаться в дракона. В скором времени перед ним появилась женственная черная дракона. «Какие необычные ощущения». «Полетаем» интересовался мужчина, однако женщина оскалилась и бросилась в атаку. Поэтому весь следующий час драконьи стражи слышали рев, и, казалось, крепость ходила ходуном. И лишь когда драконы были удовлетворены, они смогли полетать. «Как это чудесно!» — восхищалась Алис, летя рядом с Сергеем. «Да, летать — это здорово!» По драконье прорычал он. В это время люди снизу гадали, откуда появился второй черный ящер. Главное, в не, лезь, не уверен, что это воплощение способно сражаться. «Ну, дышать огнем я не могу», — хохотнула она и резко развернулась, полетев обратно к горам. Найдя высокую скалу, спикировала к ней и мощным ударом лапой снесла. «А вот сила у меня, драконья, а значит...» Бог-дракон, творец миров, мы, Нуур, молим вас, помогите, спасите наш народ. О, Бог-дракон, муж богини Батира, спасите нас. Сергей вдруг услышал тихий зов и обернулся калис. Зов с острова, я полетел, позаботься тут обо всем. Доверься мне, я не подведу, уверенно заявила девушка. Сергей кивнул и полетел в небо, прорываясь в пространственный океан. Вокруг было чисто. Ни кораблей, ни подозрительных сфер и всяких демонов. Сосредоточившись на зове, дракон напряг все свои силы и попытался создать пространственный разлом. «Внимание! Вы не можете открыть пространственный разлом. На точке открытия разлома помехи!» «Да что ты говоришь!» Ухмыльнулся дракон и продолжил тужиться, заодно впустив в себя пространственную энергию. Сразу стало как-то легче, и вскоре появилась крохотная трещина, в которую дракон впился лапами и довольно быстро растянул. Сейчас он куда сильнее. Дракон ворвался в трещину и помчался к ковчегу жаб. Перенос занял некоторое время, и вскоре Сергей оказался в пространственном океане. Только вот он планировал появиться на Ковчеге. Сразу же стала ясна причина такого сбоя. Целый флот, девять боевых космических кораблей, и они тут же открыли огонь, поражая дракона, нанося серьезный урон. Выругавшись, Сергей покрылся более плотным пламенем и полетел к Ковчегу. Флот, как и прежде, был медлительным и неуклюжим, поэтому догнать огромную ящерицу они не смогли. Зато обильно поливали ее снарядами. «Черт, да у меня манны под ноль, твари!» Ругался он, пытаясь уклоняться от самых опасных снарядов. К сожалению, сделать это было нелегко, и дракон то и дело получал урон, а манны становилось еще меньше. «Ловушка? Эта тварь специально пропустила зов, чтобы я перенесся? Тварь! Но ты ошиблась, я тут не сдохну!» Дракон громко прорычал и начал еще активнее крутиться и вертеться, а также он создал черную завесу наподобие той, что сотворила Рейн, чтобы ослепить корабли. Только вот на это ушла практически вся оставшаяся его манна, и лучевые снаряды, попавшие по нему, приносили чудовищные страдания, а плоть отрывалась большими кусками. К счастью, из-за завесы враг стрелял лишь наугад, что позволило дракону приблизиться к ковчегу и проникнуть через его защитный купол. По какой-то причине флот прекратил атаковать. Либо он не мог повредить защиту ковчега, либо это было запрещено какими-то правилами. Сергей не знал, да и ему было плевать. Главное, он выжил. Раненый дракон спикировал на землю, а недалеко от предполагаемого места падения шла жестокая битва. Зомби прорвались через обе линии обороны и сейчас пытались штурмовать каменную стену. Люди пока что сдерживали зомби, но было видно, что это ненадолго. Слишком уж велика была плотность противника. Одновременно с этим с неба атаковало огромное множество летающих тварей, похожих на летучих мышей, только созданных из людей. ра взревел яростный бог неба, оповещая людей о своем прибытии. «Только вот лететь дракон не мог». За пару мгновений до прорыва в ковчег он лишился левого крыла, что было, мягко выражаясь, болезненно. Поэтому Сергей начал обращаться с человеком, но успел сделать это лишь перед самой землей. Мощным ударом магии ветра по земле он сумел предотвратить падение и подбросить себя вверх. Правда, его существенно увело в сторону, к сожалению для зомби, прямо к ним. Человек, обратившийся в золотую, но отрававленную обезьяну с тремя хвостами, обнял колени, приняв позу эмбриона, и начал стремительно обрастать камнем, превращаясь в шар. Вскоре этот шар рухнул на землю, пробив грудь громилы третьего уровня. К нему тут же подскочили самые разнообразные мутанты и начали лупить и кромсать. Только вот у них ничего не вышло, шар был невероятно прочен, и любые повреждения тут же исчезали. Через некоторое время подоспел еще один громила. Его мощные руки, что могли вырвать башню танка, принялись лупить по камню, практически вбивая его в землю. И, к удивлению монстра, камень остался цел. А стоило чудовищу еще раз попробовать, как шар покрылся пламенем, что через миг вырвалось и накрыло собой все в радиусе сотни метров. Чудища сгорали за мгновение, обращаясь в пепел. Огню не было важно, первого уровня мутант или третьего. У Сергея имелось практически 3000 очков магии и фактически четвертый уровень магии огня. За первой волной огня последовала вторая, а за ней и третья. Все зомби, что так стремились наводнить опустошенный участок, умирали раз за разом, пока владыка не сообразил и не заставил их избегать данного участка. Только вот это позволило Сергею спокойно восстанавливать все те повреждения, что он получил в облике дракона». Божественный муул, скрытый в камне, стремительно заживлял раны, восстанавливал внутренние органы, ну и шкура очистилась от крови. Опыт перестал поступать. Закончился враг или владыка сообразил? Ха, глупо думать, что первое. Сергей открыл глаза и... ничего не увидел. Внутри камня было темно, в воздух генерировался магией. Врагов, помнится, было очень много. На всех манны не хватит. и так уже треть потратил. Что можно придумать? Вдруг в каменный шар снаружи вонзилось три полутораметровых костяных шипа. Пробить не пробили, а в камне застряли. Заодно золотую обезьяну отвлекли. «У меня ведь есть ядовитая кровь, а также магия ветра и воды». Сергей поразмышлял некоторое время и вскоре потратил немало манны, чтобы сделать идеальный яд против зомби. Он уничтожал нервную систему и мозг, при этом ему плевать, черная кровь или гнилая, или вообще все вены в тромбах, яд найдет путь к мозгу. Все же навык ядовитая кровь у Сергея четвертого уровня. Кровь начала преображаться, а камень увеличиваться в размерах, чтобы Сергей смог стоять на ногах. «Эх, я только восстановился», — пробормотала золотая обезьяна и резанула себе когтями. Полилась кровь, которая, казалось, собиралась разъесть камень подобной кислоте. Но тут в стенке шара появилась дырочка, и оттуда внутрь потекла болотная вода. всё же Сергей находился на ковчеге Ноур, а тут везде болото. Когда воды стало по пояс, и вся она окрасилась в красный, в стенках каменной сферы появились новые дырочки. В них ядовитая вода и потекла, но вместо того, чтобы падать на землю, она поднималась в воздух, и вскоре над камнем сформировался большой шар красной воды. «Так, спереди моих нету, вроде». Мужчина осмотрелся через дыры в камне. В это время в камень то и дело впивались острые костяные шипы. «Ветер. Да плевать на ветер. Я сам ветер». Золотая обезьяна злобно ухмыльнулась, и через миг красная вода закипела, обращаясь в облако красного пара. Взвыл ураганный ветер, и облако понеслось на армию мертвецов, распространяясь на сотни метров. Системные сообщения накинулись на Сергея, перекрывая весь обзор, поэтому он вновь отключил их, а вот убрать довольную ухмылку не получилось. Немного отдохнув и восстановив часть потерянной крови, мужчина выбрался из своего камня. Результат его труда и пролитой крови впечатлял. Всюду были трупы, тысячи трупов. Правда, львее и правее от него зомби все еще нападали на людей. Туман попросту не мог накрыть такую большую область. У Сергея не было столько крови. «А ты что за хрень?» Удивился он, увидев что-то похожее на человека, только крохотного, размером с кошку. У этого чудовища было шесть ног, две маленькие руки и большая пасть, в которой сейчас красовалась фиолетовая награда. Монетки же, несмотря на награду в пасти, попадали в рот и, казалось, откладывались в животе, что неестественно обвисал. «Ты воруешь мои монеты и награды?» Монстр же, увидев Сергея, что-то пропищал и поспешил убежать, но было поздно. Сергей вновь полоснул себя когтями, выпуская кровь. Много крови. Вскоре образовалось новое ядовитое облако, но в отличие от первого, оно опустилось на землю, покрывая его словно туман на пляже утром. Через некоторое время туман растянулся полосой и помчался вперед, уничтожая всех мелких тварей. А потом прошелся и по остальным участкам поля боя, пока не закончился, истратив всю кровь. «Босс, это вы, да?» Раздылся крик Петра, и золотая обезьяна обернулась. Солдаты еще не видели Сергея в облике божественного Моу, поэтому решили уточнить. «Я...» взгляд обезьяны внушал ужас отчего петр и два десятка легионеров за ним сделали несколько шагов назад сможем контратаку устроить спросил босс уставившись на воинов теперь думаю да мужчина скривил лицо видя тысячи трупов непонятно как убитых но казалось что их разорвало изнутри потому как все вены были вскрыты их будто выжгло кислотой «Тогда идем убивать и собирать награды». Сергей, шатаясь, пошел вперед. Крови у него оставалось мало, оттого в теле была дикая слабость, но манна еще имелась. В это время легионеры-маги, что хранили манну на случай, если будет прорыв обороны, сотворили свои самые сильные заклинания, отбрасывая зомби назад, включая летающих. Совместное заклинание магов ветра и земли создало в небе что-то вроде песчаной бури, только вместо песка были острые камни, рвущие крылья летающих тварей. Легионерам-магам пришлось опустошить немалое количество ядер, чтобы накрыть бурей все небо над позициями армии. А вот маги воды и молнии сосредоточились на противниках, что были на земле, и тоже совместной магией. Но их результат не был столь же впечатляющим. Впрочем, электрическое цунами существенно отогнала врага от стены. Остальные же маги поддерживали целостность стены. Лишь из-за них она уцелела, несмотря на столь массированное нападение. Люди, шоргу и жабы начали наступление на врага. Сергей же поддерживал их своей магией, пока она не закончилась. Тогда он обратился к драконам. Впрочем, у дракона тоже не было манны, а те крохи, что были, он использовал, чтобы покрыть тело черным пламенем. Иначе всякие мутанты-ловкачи и прочие шустрые твари заберутся на его огромное тело и будут кромсать помаленьку. Как итог, владыка испугался как того, что люди вовсе не выбились из силы, а перешли в контрнаступление, так и нового противника. Впрочем, огромный летающий дракон, что способен попросту прилететь по его душу, напугал главного зомби до чертиков. Поэтому он отвел армию, а сам принялся сооружать себе новое укрытие, еще глубже, еще надежнее и охрану, да посильнее. Ковчег Нуур. Некоторое время спустя. Сергей сидел на туше огромного громилы и смотрел на небо. Оно быстро покрывалось тучами, причем король-жаб не имел власти над погодой. А значит, это были происки владыки. «Босс, мы собрали добычу!» Позади раздался голос Петра. Мужчина неторопливо шел к Сергею. Его шлем был скрыт в броне, а на лице сияла довольная улыбка. «На этот раз урожай что надо. Правда, пришлось вскрывать мелких тварей, но мы доверили это жабам». «Это хорошо». Сергей продолжил смотреть на небо, а также подмечал изменения в почве. Она чернела, а трава гнила. «Там сверху целый флот, уверен, он не может на нас напасть из-за того, что мы связаны с островом». «Флот? А, ну да. Вы же еще не в курсе, что этот тварь администратору чудила». Мужчина ловко спрыгнул с туши и пошел в сторону крепости. «Пошли на базу. И людей собери. Расскажу последние новости. Не думаю, что владыка нападет в ближайшее время, поэтому можно передохнуть». В скором времени Сергей добрался к крепости Легиона. Сооружение впечатляло своими габаритами и мощью. Даже наул, напичканный пушками, выглядел менее грозно. «Почему вы защищаете стену, если у вас вот это вот?» Босс указал рукой на крепость и посмотрел на Петра. Также он подметил, что трава здесь тоже гниет и очень быстро. «Мы держались за стены, чтобы нас не завалили телами и была возможность отступить. Также если мы сдадим стену, противник заполонит весь ковчег. А сейчас в городе Жаб много головастиков и икры. Не хотелось бы их терять». И край головастики? Ну, пошли посмотрим. Босс, вы же не собираетесь их оплодотворить? Петр скривил лицо. Все же он знал о детях-пауках Сергея. При посещении гавани народа гукшера Атом Босс оплодотворил яйца, что находились в Маларе, а потом родилось несколько сотен милых паучат. Я что, изверг плодить детей посылать их умирать? Просто дам возможность этим жабам выжить. Пока шли к городу жаб, Сергей подмечал воду и цвет земли. Вирус еще не дошел до этой части болота, но времени на это осталось немного. Также мужчина подметил возвышающееся священное древо, что завяло. Оно не успело толком вырасти, как было изолировано от основного ствола и начало умирать. Арианна за ужином об этом несколько раз упоминала и была очень расстроена. Флот полностью блокировал пространство и связь системы. Нужно было много манны, чтобы преодолеть эту блокировку, и Арианна на это не была способна. Впрочем, также мешало то, что малое убежище без связи с убежищем, по сути, обычно ковчег. Для него убежище больше не существует, поэтому и функции заблокированы. Да «Тут все в икре», — подметил босс, оказавшись в городе-болоте. «Ладно, может, это и реально поможет им». Мужчина пустил кровь и прошелся по всему болоту, оставляя кровавые лужи на воде. «Думаете, это поможет? Они же не животные и не звера-мутанты». Петр помнил, как появились русалки в пруду с лососем, а потом и кролики с курицами. «Кто знает, я сделал свою кровь чем-то вроде стимулятора. В скором времени сюда доберется зомби-вирус, и если моя кровь не поможет, все они умрут». «Ясно. Ладно, пошли поедим. Я смертельно голоден», — заявил человек, который был готов съесть хитги целиком.